«Ты, наверное, видел такие раньше», — сказал Боба, когда человек по имени Лукас поставил на стол трёхмерный проектор, перед этим методично расчистив для него место. «В школе», — покорно ответил Бобби. «Ты ходил в школу, парень?» — огрызнулся дважды в день. «Почему ты там, чёрт побери, не остался?» Он прикуривал одну сигарету от другой с тех самых пор, как они с Лукасом вернулись и, казалось, был в еще худшем настроении, чем прежде. «Заткнись дважды в день», — предложил Боба. «Немного образования тебе бы не повредило». «С их помощью нас учили, как отыскивать дорогу в Матрице, как получать доступ ко всякому барахлу из печатных библиотек. Все такое». «Тем лучше». Лукас выпрямился, отряхивая несуществующую пыль с огромных розовых ладоней. «Ты когда-нибудь пользовался им, чтобы получать доступ к печатным книгам?» Он снял черный без единой морщинки пиджак. На крахмальной рубашке под ним ярко выделялась пара изящных темно-бордовых подтяжек. Лукас ослабил узел строгого черного галстука. «Я не слишком-то хорошо читаю», — сказал Бобби. «Я хочу сказать, могу, но это работа». «Ну да, я входил». Искал по-настоящему старой книги о Матрице и о всем таком. Так я и думал, отозвался Лукас, подключая к консоли в основании проектора что-то вроде маленькой деки. Счет ноль. Прерывание на счет ноль. Старый программистский жаргон. Он передал деку Бовуа, который стал вводить в нее команды. Внезапно в экранном объёме проектора начали возникать сложные геометрические фигуры, выравниваясь вдоль почти невидимых плоскостей трёхмерной решётки. Бобби догадался, что Бобба набрасывает в киберпространстве координаты Барри Тауна. Будем считать, что синяя пирамидка – это ты, Бобби. Вот она. В самом центре объёма мягко запульсировала синяя пирамида. Теперь мы покажем тебе, что увидели наблюдавшие за тобой ковбои дважды в день. С этого момента ты видишь запись. Из пирамиды выросла синяя пунктирная линия и побежала по линии решетки. Бобби смотрел в экранный объем, видя себя, одинокого, в гостиной своей матери сону Сэндай на коленях. Занавески задернуты, пальцы бегают по клавишам. «Пошел ледоруб», – прокомментировал Боба. Синий пунктир достиг стенки экрана. Бобу нажал пару клавиш, и координаты изменились. Исходную декорацию сменил новый набор геометрических фигур. Бобби узнал нагромождение оранжевых кубов в центре решетки. «Вот она», – сказал он. Из-за стенки экрана появилась синяя линия и потянулась к оранжевой базе. Вокруг кубов мерцали смутные полоски оранжевого света, которые, когда линия подошла ближе, начали вдруг смещаться и пульсировать. «Сам видишь, что что-то здесь не так», — сказал Лукас. «Вон он, их лед, и он уже о тебе знает. Подмял тебя еще до того, как ты за него зацепился». Когда синий пунктир коснулся скользнувшей навстречу оранжевой плоскости, Вокруг него тут же образовалась оранжевая трубка чуть большего диаметра. Трубка начал удаляться, двигаясь назад вдоль пунктира, пока не уперлась в стенку экрана. «А тем временем», — сказал Бобо, — «дома в Барри Он снова пробежал пальцами по клавишам, и теперь в центре оказалась синяя пирамидка Бобби. На глазах у Бобби Оранжевая трубка выросла из стенки экранного объема и по синему пунктиру вкратчиво подобралась к пирамидке. «А вот с этого момента, ковбой, ты должен был начать умирать всерьез». Трубка коснулась пирамидки, оранжевые треугольники сомкнулись, как будто закрывая ее стеной. Бова остановил запись. «Когда няньки дважды в день...» сказал Лукас, «Жаки, в общем-то, бывало и закаленные увидели то, что сейчас увидишь ты, друг мой, они решили, что в этой, так сказать, побелке в небесах, виновата их дека». Как и у любых профи, у них была вторая дека для подстраховки. Подключив ее к линии, они увидели то же самое. Именно тогда они решили позвонить своему работодателю, мистеру дважды в день, который, как можно заключить из окружающего нас бардака, Собирался устроить вечеринку. «Мужик!» – сказал дважды в день сдавленным от истерики голосом. «Я же тебе говорил. У меня тут были клиенты, которых требовалось развлечь. Я заплатил своим мальчикам, чтобы они присмотрели за ледорубом. Они смотрели, а потом позвонили мне. Я позвонил вам. Ну что тебе, черт, побери, меня надо!» «Нашу собственность!» – мягко отозвался Бува. «А теперь смотри внимательно», – обратился он к Бобби. «Такую штуку, кроме как аномальным феноменом, не назовешь. Без дураков». Он снова ввел команду, запуская запись. На нижней плоскости экрана расцвели жидкие цветы, белые как молоко. Подавшись вперед, Бобби увидел, что состоят они словно из тысяч мельчайших сфер или пузырьков. Цветы полностью подстроились к кубической решётке, сросли с ней, образовав асимметричную структуру с тяжёлым верхом, нечто вроде многогранного гриба. Грани были белыми и совершенно пустыми. Фигура в экранном объёме была размером не больше ладони боби, но всякому вошедшему в матрицу она показалась бы непомерной. Гриб развернул пару рожек. Рожки вытянулись и загнулись, превратившись в пинцет, который метнулся, чтобы схватить пирамидку. Бобби увидел, как кончики щипцов беспрепятственно прошли сквозь посверкивающие оранжевые плоскости враждебного льда. «Она сказала, что ты делаешь?» Услышал Бобби собственный голос. «Потом она спросила меня, почему они это делают?» делает это со мной убивают меня а «Ага, а негромко произнес боу вот теперь мы хоть как то продвинулись бобби не знал куда они идут но был рад возможности выбраться из кресла боова опрягнулся чтобы не задеть косо висящую гро лампу которая покачивалась на двух отрезках крученной веревки Бобби последовал за ним едва не поскользнувшись в луже воды с зеленоватой пленкой. Чем дальше от кушетки поляны дважды в день, тем чище становился воздух. Стоял тепличный запах перегноя и растущей зелени. «Вот так это было», – задумчиво произнес Боба. «Дважды в день послал пару ребят на Ковина Конкурс корс но ты уже ушел, и деки тоже не было». «Ну, это не совсем его вина», — сказал Бобби. «То есть я хочу сказать, что если бы я не рванул к Леону, а я и правда искал дважды в день, даже подумывал о том, как бы мне попасть сюда наверх, то он нашел бы меня, верно?» Боба помедлил, чтобы полюбоваться роскошными листьями цветущей конопли и, протянув худой коричневый палец, тронул бледный бесцветный цветок. Верно отозвался он. Но бизнес есть бизнес. Ему надо было поставить кого-нибудь следить за твоей квартирой в течение всего набега, чтобы убедиться, что ни ты, ни Софт не отправитесь ни на какую незапланированную прогулку. Но послал же он Рея и Джеки к раз я их там видел. Бобби запустил руку за ворот черной пижамы и почесал заклеенную рану, пересекавшую его грудь и живот. Тут он вспомнил о многоножке, которую Пай использовал как стягивающий рану пластырь и быстро убрал руку. Шрам отчаянно зудел, превратился в сплошную линию зуда, но многоножки касаться не хотелось. «Нет, Джеки и Рея наши. Джеки, мамба, жрица, лошадь Донбалы». Бова продолжал свой путь, придерживаясь, как решил Бобби, какой-то известной ему тропинки в этом беспорядочном гидропонном лесу. Хотя тропинка эта, похоже, петляла безо всякого смысла. Кусты покрупнее опустили корни в огромных грушевидных пластиковых мешках для мусора, наполненных темным гумусом. Мешки местами лопнули, и бледные корни искали себе пропитание в тенях между полосами гро света, где общими усилиями времени и постепенного опадания листьев нарос тонкий слой компоста. На Бобе были черные нейлоновые тапки, которые подобрал для него Джеки, но в них уже набилась сырая земля. «Лошадь?» – переспросил он, уклоняясь от чего-то шипастого, наводившего на мысль о вывернутой на изданку пальме. «Данбала оседлывает ее. Данбалу ведо – змей. А в другое время она – лошадь Айды ведо». Его жены. Бобби решил не углубляться и сменил тему. А как вышло, что у дважды в день такая огромная хата? Зачем тут деревья и все такое? Насколько он понял, Джеки и Реа вкатили его в кресле от Святой Марии через какой-то дверной проем. Но с тех пор он не видел ни одной стены. При этом он знал, что здание улей покрывает энное число гектаров. Так что вполне возможно, что обиталище дважды в день и в самом деле было очень велико. Правда, представлялось маловероятным, чтобы толкач, пусть даже очень крутой, мог позволить себе столько пространства. Никто не может позволить себе столько места, да и кому захочется жить в вечно сыром гидропонном лесу. Последний дерм снашивался, и грудь и спину начинала жечь острой болью. Фикусовые деревья. Деревья Мапоу. Весь этот этаж проекта ле сан Святое место. Тронув боби за плечом Боба указал на перевитые двухцветные ленточки, свисающие светок ближайшего дерева. Все деревья здесь посвящены различным ло Вот это посвящено Огу. Огу Ферею, богу войны. Тут растет еще много всего. Есть растения, необходимые докторам-травникам, а другие просто для удовольствия. Но это место принадлежит не дважды в день. Оно принадлежит всей общине. Ты хочешь сказать, весь проект этим повязан? Тут все вудуисты и всякое такое? Это было хуже самой страшной фантазии Марши. «Нет, друг мой!» – рассмеялся Бова. «Наверху, ближе к крыше, мусульмане. Затем здесь живут несколько, а может, и все десять тысяч правоведных баптистов. Они разбросаны по всему проекту. Есть последователи церкви, с саентологии. Обычный сброд. И все же...» – он ухмыльнулся «Мы – единственные с традицией улаживания дел». Но история этого этажа уходит довольно далеко в прошлое. Проектировщики, а строительство ульев велось, с в 80, а то и все 100 лет назад, планировали сделать ульи как можно более автономными. Заставить их выращивать пищу, заставить их обогреваться, генерировать электроэнергию и так далее. Взять конкретно этот проект. Если пробурить достаточно глубокую скважину, то увидишь, что он стоит над резервуаром геотермальных вод. Там и вправду очень жарко, но недостаточно, чтобы запустить мотор. Так что никакого тока не будет. Поэтому на крыше установили сотню ротационных ветровых ловушек. Их тут ещё называют яйцеварками. Сделали себе ветряные мельницы, понимаешь? Правда, сегодня большую часть своих ватт проект получает от ядерной комиссии, как и все прочие. Но эти геотермальные воды накачивают наверх в теплообменник. Для питья вода слишком соленая, так что в обменнике она просто греет обычную воду из системы водоснабжения вашего Джерси. Впрочем, кое-кто полагает, что и эту воду тоже пить нельзя. Наконец они вышли какой-то стене. Бобби оглянулся назад. В мелких озерцах на грязном бетонном полу отражались сучьи и ветки карликовых деревьев. Голые бледные корни переплетались в импровизированных баках с гидропонной жидкостью. Потом вода поступает в цистерны с креветками. Их там выращивают в промышленных объемах. В теплой воде креветки растут действительно быстро. Потом по трубам в бетоне Воду качают сюда наверх, чтобы обогревать этот этаж. Вот для чего на самом деле этот уровень. Чтобы выращивать гидропонный амарант, салат и тому подобное. Дальше вода снова уходит вниз, в резервуары с самами, а дерьмо креветок доедают сине-зеленые водоросли. Самы питаются водорослями и все идет по новой. Или во всяком случае так было задумано. Готов поспорить, никому из проектировщиков и в голову не могло прийти, что кто-то решит забраться на крышу и скинуть роторы Дарье, чтобы освободить место для мусульман. И многие другие перемены они тоже не предусмотрели. Нынешние жители основательно переоборудовали улей. Но на проектах еще можно достать чертовски хороших креветок. Да и сама тоже. Они достигли стены. Стена целиком стеклянная, была сплошь усеяна бусинами с конденсировавшейся влаги. За стеклом в нескольких сантиметрах виднелась вторая стена, что-то вроде ржавого стального листа. Выводив откуда-то из блестящего балахона ключ, Бова вставил его в отверстие в голой стальной раме, разделявшей две створки окна. Неподалеку со стуном ожил мотор. Широкий стальной ставень сложился, рывками уходя наверх, чтобы открыть панораму, которую так часто воображал себе Бобби. Они были, наверное, почти у самой крыши, высоко-высоко на проекте, потому что большая площадка казалась пятном, которое он мог бы накрыть ладонями. Кондо Боритауна выглядели отсюда как простирающиеся до горизонта серо-белый заплесневелый ковер. Уже стемнело, и за последней волною конда Бобби смог различить далекое розовое свечение. Там ведь муравейник, правда? Этот розовый свет. Верно, но чем ближе к нему, тем он непригляднее. Тебе хотелось бы поехать туда, Бобби. Счет ноль, готов завоевать муравейник. Господи, да! Бобби прижал ладони к запотевшему стеклу. Ты понятия не имеешь. Действие дерма закончилось, и грудь и спину начало жечь огнем.